Правило двадцать первое. Невербальное поведение. Ответьте себе на следующие вопросы: Вы обращаете внимание на позы и или жесты других людей? Вы чувствуете дискомфорт, когда собеседник подходит к вам слишком близко или наоборот находится далеко? Какими тремя прилагательными можно описать вашу походку? Вы сутулиетесь? Если да, как часто вы это замечаете и пытаетесь ли вы в этот момент расправить плечи? Вы делаете упражнения для улучшения осанки. Когда вы сидите, какую площадь сиденья стула или кресла вы занимаете? Когда вы стоите и ваши руки свободны, вы соединяете их, скрещивая пальцы или покрывая ладонью кисти другой руки. Во время деловых встреч вы активно жестикулируете? Бывает, что вы держите руку в кармане? Вы контролируете выражение своего лица? Часто ли во время разговора вы смотрите в глаза собеседнику? На каком расстоянии вы обычно находитесь, разговаривая с людьми? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Изящество для тела — это то же, что здравый смысл для ума. Франсуа де Ла Рушфуко. При личной встрече с партнером мы сначала видим человека и только потом слышим, что он говорит. Поэтому невербальные сигналы имеют большое значение при формировании первого впечатления. Оценка нравится, не нравится занимает несколько секунд. Изменить первое впечатление в дальнейшем будет непросто. Следовательно, задача заключается в том, чтобы понравиться человеку в первые секунды. Не бойтесь проявлять свою индивидуальность, естественное для вас поведение, но бойтесь суеты. Стремитесь к плавным и точным движениям. Желательно, чтобы ваши жесты, позы, выражение лица демонстрировали доброжелательность, внимание к собеседнику и спокойную уверенность. Походка. При ходьбе смотрите вперёд, не под ноги. Держите голову высоко. Чем чаще вы будете смотреть вперёд, тем прямее будет спина и легче шаг. Выберите оптимальный для вас темп ходьбы. В зависимости от обстоятельств будьте готовы превратиться в спринтера или стайера. Осанка. Хорошая осанка говорит о том, что вы здоровы и успешны. Неплохо для начала. Держите спину прямо, и стоя, и сидя, всегда. Почему это важно? Исследования учёных показали, что когда спина прямая, человек чувствует себя увереннее и способен к концентрации внимания на конкретных действиях без тревожности, а также импульсы в головном мозге распространяются быстрее, в том числе к речевому центру, что очень важно во время делового общения. Но как только мы роняем спину креативные возможности мозга резко снижаются, а тревога наоборот нарастает. И окружающие, кем бы они ни были, в этот момент воспринимаются как угроза. Кроме того, плохая осанка признак неуверенности и низкой самооценки. Вы хотите это демонстрировать? Позы и жесты. Избегайте повелительных, указывающих, отвергающих, однообразных и так называемых закрытых жестов. Когда человек создаёт невербальный барьер и как бы отгораживается от окружающих, а также жестов, демонстрирующих неуверенность, расслабленность, скуку, раздражение. Не дотрагивайтесь до лица, волос, украшений, не поправляйте костюм, не отворачивайтесь от собеседника. Избегайте действий, связанных с демонстрацией сексуальной привлекательности. Эта рекомендация адресована и мужчинам, и женщинам. Долгий взгляд в глаза или ниже уровня глаз Учащённый визуальный контакт, любые жесты, связанные с прихорашиванием, медленное закидывание ноги на ногу и медленное возвращение её в исходное положение, раздвинутые ноги в положении сидя и прочее. Обращайте внимание на наклон корпуса собеседника и контролируйте положение своего тела. Этот сигнал очень информативен и означает интерес человека к продолжению общения или отсутствие интереса. Как только вы увидите, что партнёр чуть наклонился в вашу сторону, ловите момент и используйте его в свою пользу. А если корпус собеседника отклоняется назад, постарайтесь быстро изменить ситуацию. Также внимательно следите за положением головы. И мужчины, и женщины считают собеседников немного склоняющих голову в сторону во время разговора более дружелюбными и привлекательными. Участники тренинга часто задают вопрос: можно ли держать руку в кармане? Некоторые мужчины думают, что рука в кармане позволяет им выглядеть более уверенно. В разных культурах разное отношение к этой позе. Англичане и итальянцы, французы в меньшей степени, любят такую позу, а у немцев она не в чести. У внимательного наблюдателя есть шанс попробовать определить национальную принадлежность мужчины по положению руки в кармане. Интересным наблюдением делится Жюльен Скавини. Англичанин вероятнее всего выберет пиджак с двумя шлицами. Не зря же англичане придумали этот фасон, значит, шлицы надо использовать. В этом случае мужчина аккуратно опустит руку в карман брюк, проведя её через шлицу под полу пиджака. Желательно сделать так, чтобы по лап пиджака оставалась прямой, не поднималась. Итальянец не будет скромничать, а продемонстрирует окружающим и шикарную подкладку пиджака, и высокое качество ткани, из которой он шит, так как итальянский вариант руки в кармане предполагает, что ткань может мяться. Но владелец пиджака уверен в его высоком качестве и не боится заломов. Рука мужчины попадёт в карман брюк в момент, когда он небрежно откинет полупиджака назад. А француз просто приподнимет полупиджак, чтобы опустить руку в прорезь кармана брюк, то есть продемонстрирует отсутствие всякой системы. Однако общая рекомендация во время делового общения не держать руку, а тем более руки в карманах. Руки, находящиеся на виду, всегда формируют позитивный образ. А поза, когда рука в кармане, может быть неоднозначно истолкована. Мимика. Контролируйте выражение своего лица даже когда вы находитесь в одиночестве. Выражение лица в первые секунды встречи с партнером часто намного важнее того, что человек говорит. Особое внимание уделите улыбке. Лица сотрудников многих компаний выглядят так, как будто завтра конец света. В первую очередь улыбка должна быть искренней, когда преподнимаются уголки губ и скулы, а вокруг глаз появляются морщинки, или умело симитированной, с теми же признаками, как у искренней, но полученной в результате тренировок, чему полезно научиться на всякий случай. Доказано, что фальшивая улыбка также располагает собеседника. Чтобы улыбка была больше похожа на искреннюю, постарайтесь в этот момент подумать о близком человеке или вспомнить любимую мелодию. Но и сиять как солнечный зайчик неуместно. Улыбка не должна быть слишком широкой, обнажающей верхний и нижний ряд зубов. Улыбка с сомкнутыми губами вполне приемлема. Не сжимайте губы, не вытягивайте их вперёд, не закусывайте верхнюю или нижнюю губу и никогда не облизывайте губы и или уголки губ. Рекомендуется освоить очень действенный приём расположения к себе собеседников, научиться в первые секунды общения с новыми знакомыми На мгновение слегка приподнять брови и сразу вернуть их в естественное положение. Если в ответ вы получите такой же сигнал, вероятнее всего, вас восприняли положительно. Если ответного сигнала не последует, это говорит об отсутствии интереса. Проблема в том, что этот мгновенный сигнал не просто заметить, если только вы намеренно не будете фокусироваться на нём. Визуальный контакт. Взгляд в глаза обеспечивает формирование доверия к вам со стороны собеседников. Это самое главное. Уверенность, эмоциональная стабильность, привлекательность то, что считывает подсознание человека, смотрящего на вас, когда вы поддерживаете зрительный контакт с ним во время встречи. Важно научиться без напряжения непрерывно смотреть в глаза собеседнику в течение 5-15 секунд, а затем на несколько секунд прерывать зрительный контакт и вновь посмотреть на своего визави. Пристальный взгляд скорее всего будет негативно воспринят. Взгляд в сторону воспринимается как незаинтересованность. Бегущий взгляд создаёт впечатление неискренности. Взгляд вниз может восприниматься как неуверенность или смущение. Взгляд выше уровня глаз собеседника как надменность или незаинтересованность. Оценивающий взгляд, взгляд, которым один человек окидывает другого с головы до ног, недопустим. Такой невербальный сигнал расценивается как оскорбление. Во время делового общения не прищуривайте, а тем более не закатывайте глаза. Это явно враждебные сигналы, говорящие о вашем негативном отношении к словам и или действиям собеседника. Дистанция между собеседниками. В зависимости от вида и цели общения, дистанция между партнёрами может существенно различаться, поэтому каждый раз оценивайте ситуацию и выбирайте оптимальную дистанцию. Самое главное держать дистанцию на расстоянии не менее вытянутой руки, исключение лифт. Несколько слов об осознанном повторении жестов, поз и движений окружающих людей. Это очень полезный навык для укрепления взаимопонимания с партнёром, но копирование должно быть не моментальным, а чуть замедленным, только не переусердствуйте в подражании. Часто люди не решаются повторять жесты, позы и движения других, думаю, что собеседники непременно заметят копирование, но большинство людей не осознают этого и воспринимают такое поведение партнёра как естественное. Любопытно, что как раз отсутствие подражательного поведения человек воспринимает настороженно. Вряд ли кто-то будет громко спорить с утверждением, что негативные мысли и подавленное эмоциональное состояние человека отражаются в его взгляде, жестах, позах, походке, осанке. Тело отражает наши чувства. Когда мы огорчены, расстроены, подавлены своими личными неприятностями, это становится заметно окружающим через сигналы, которые подаёт наше тело. Но учёные из Гарварда в результате исследований выяснили, что существует и обратный эффект. Изменив положение тела, мы можем изменить своё сознание и поведение. Оказалось, что даже 2 минут достаточно, чтобы в организме человека изменилось соотношение гормонов тестостерона, гормон доминирования. и кортизола, гормон стресса. И воля, организм человека переведён в режим лидерства. Проведите эксперимент. Когда у вас будет подавленное настроение, пусть даже через силу, заставьте себя изменить положение тела. Встаньте, расправьте плечи, держите голову прямо, разведите руки, держа их чуть ниже уровня плеч, как для широкого объятия, и улыбайтесь просто от мысли, что вам здорово на счастье жить. А если в этот момент будет возможность надеть лучший костюм, лучшую обувь, воспользоваться любимыми духами, результат будет еще более значимым. Контролируя положение тела, жесты, позы, мимику и другие невербальные показатели, не демонстрируйте чрезмерное усердие. Подчеркнута прямая спина, заученные движения, дежурная улыбка отталкивают окружающих. Фальш всегда заметна. Постарайтесь создать свой неповторимый образ, соединив естественность поведения с сознанием правил. Основные рекомендации. Делайте средний по размеру шаги, контролируйте положение головы. Она не должна быть опущена или слишком поднята. Держите спину прямо, не преподнимайте и не опускайте плечи. Не используйте жестов, демонстрирующих неуверенность, расслабленность, скуку, раздражение. Не отворачивайтесь от собеседника. Не скрещивайте руки в положении стоя или сидя. Старайтесь не дотрагиваться до своего лица. Не держите руки в карманах. Занимайте 2/3 или 3/4 площади сидения стула или кресла. Старайтесь держать спину прямо. Не пользуйтесь жевательной резинкой так, чтобы это было заметно окружающим. Избегайте действий, связанных с демонстрацией сексуальной привлекательности. Контролируйте выражение своего лица. Улыбка должна быть лёгкой и адекватной ситуации. Слишком широкая улыбка нежелательна в начале делового общения с партнёром. Держите непрерывный зрительный контакт с собеседником в течение 5-15 секунд. Не смотрите на человека пристально. Не опускайте взгляд ниже основания шеи вашего визави. Оценивающий взгляд недопустим. Учитывайте, что в зависимости от вида и цели общения, дистанция между партнёрами может существенно различаться. При возможности во время общения с собеседником в большинстве ситуаций старайтесь выдерживать дистанцию равную длине вытянутой руки. Практика. Экспериментально определите свой темп ходьбы, чтобы чувствовать себя комфортно во время движения. Попросите коллегу снять вас на видео, когда вы находитесь за столом, идёте по коридору и или выступаете с презентацией. Пусть это будет скрытая камера. Внимательно посмотрев запись, вы узнаете о себе много нового. Встаньте перед зеркалом и оцените свою осанку. При хорошей осанке плечи ровные, слегка отведены назад, грудь расправлена, голова на уровне плеч, подбородок приподнят, но не вытянут вперёд, шея прямая, руки расслаблены, висят свободно, живот втянут, бёдра на одном уровне, колени слегка согнуты, вес тела равномерно распределён на обе ступни. Тело не изогнуто. Придав телу такое положение, люди с хорошей осанкой никаких новых ощущений не почувствуют, но остальным покажется, что они стали на 10 лет моложе и на несколько килограммов легче. Если это замотивирует вторую группу, сначала к ортопеду, а затем в фитнес-клуб. Как минимум, в течение месяца ежедневно делайте подходящие для вас упражнения для улучшения осанки и контролируйте осанку. Хорошая осанка может даже компенсировать нехватку роста. При возможности обращайте внимание на своё отражение в любых зеркальных и глянцевых поверхностях. Контролируйте положение груди, головы, движения рук и ног. Понаблюдайте за человеком, который замечательно улыбается вам при встрече. Чья улыбка вам нравится, ранит, манит, обжигает, и на первый взгляд кажется, что так он улыбается только вам. Возможно, вас ждёт разочарование, если окажется, что это одинаковая для всех дежурная улыбка. Постарайтесь придать своей улыбке оригинальность, сделайте её особенной, личной для каждого своего знакомого. Перед зеркалом в спокойной обстановке тренируйтесь имитировать искреннюю улыбку. Если вы предпочитаете улыбаться сомкнутыми губами, прижмите язык к нёбу для напряжения мышц лица. Старайтесь добиться максимальной естественности улыбки. В течение дня попробуйте внимательно следить за направлением взгляда собеседников при разговоре с вами. проанализировать, часто ли собеседники смотрели в сторону, в пол, поддерживали зрительный контакт с вами. Посадите перед собой куклу или мягкую игрушку и непрерывно смотрите ей в глаза в течение 5-15 секунд. Используйте секундомер. Не смотрите пристально, моргайте, но не часто. Убедитесь, что спокойно держите взгляд. После тренировки на кошках вспоминайте ещё один фильм Леонида Гайдая, научитесь уверенно смотреть в глаза собеседнику. В течение 3 недель сформируйте привычку разговаривать с людьми, находясь от них на расстоянии вытянутой руки.